Глава 13. Нет, он не собирался оставаться. Полковник Осборн уже приглашал его отужинать, но Страффорд отказался, сославшись на то, что ему пора в сноб ячменя, поскольку время позднее, а с наступлением ночи дороги сделаются еще коварнее. Спустившись по парадной лестнице, он остановился, чтобы обозреть искрящиеся поля. Небо прояснилось, и в бездонной бархатной тьме засверкали звезды. Далеко в лесу лаяла лисица. Ледяной воздух обжег ему лицо. Он устал, очень устал. День уже, казалось, длился дольше обычного и завершится, вероятно, еще довольно нескоро. Его автомобиль, пожилой черный с Майнер, покрывала блестящая корочка ине. Он, как смог, соскреб лед с лобового стекла. Двигатель не заводился ключом зажигания и пришлось орудовать рукояткой. Потребовалось полдюжины резких поворотов, прежде чем механизм заурчал и ожил. Он опасался, что рукоятка крутанется назад и сломает ему запястье. Маневрируя по подъездной дороге, Страффорд слышал, как под шинами потрескивает лед, уславший мостовую. Он повернул налево, въехав передними колесами в две параллельные черные колеи на снегу. Обледеневшие деревья, призрачно-белые и суровые, высились перед ним в свете фар. Их ветви вскидывались вверх, как будто в испуге. «Головоломка», — сказал Доминик, и был прав. Детали валялись в беспорядке, а на крыше коробки не имелось никакой иллюстрации, которая могла бы ему помочь. Да и коробки-то не было. Когда он добрался до снопая меня, глаза болели от яркого света заснеженной дороги. Он преодолевал особенно крутой и коварный поворот, как вдруг в огне фар из темноты на широко распростертых крыльях прямо на него прянул из тьмы некий белолицый силуэт. Это была сипуха. Инспектор инстинктивно увернулся от этого дикого существа с испугу, показавшегося огромным, и чуть не столкнул машину в кювет. Сноб меня представлял собой не более чем длинный, невысокий, побеленный известью коттедж с соломенной крышей и крохотными окнами. Сегодня вечером все они были ярко освещены. Страффорд припарковал машину подальше от дороги и прихватил сумку с заднего сиденья. С собой он вез только зубную щетку и бритву, пижаму, пару рубашек и несколько смен нижнего белья. Он подошел к двери паба, или, как его назвать, постоялого двора, с недаемой глубокими опасениями. Раньше ему уже доводилось останавливаться в подобных местах. Весь его ум занимали горячая еда и теплая постель. В сердце поселился мрак. Дверь была на засове, когда он отодвинул его и вошел внутрь, В нос тут же ударил запах портера и едкий чат от горящего торфа, от чего у него заслезились глаза. Бар был тесным, с низким потолком, высокой стойкой и такими же высокими деревянными табуретами. Стены оклеены газетными вырезками без рамок. Они пожелтели от времени и закучерявились по краям. Увековеченные на них истории рассказывали в основном о спортивных победах далекого прошлого. На подоконнике одного из маленьких окошек на лакированной деревянной доске висела пара миниатюрных клюшек для хоккея на траве. Их древки гордо обвивала лента, выкрашенная в геральдические цвета графства. Бар был пуст. В углу тихо гудела торфяная печь. Настроение Страффорда несколько воспрянуло, несмотря на вид этого заведения, не внушающий особого доверия. Печь хорошо грела, а его постель, по всей видимости, будет мягкой. Возможно, на кухне даже найдется что-нибудь приличное из еды. Он учился в школе-интернате. Его потребности были скромными. Он взял со стойки маленький колокольчик, осторожно потряс им, и вскоре из деревянного сводчатого прохода в конце барной стойки появилась женщина. Должно быть, это и была жена начитанного мясника-трактирщика Река. Ибо перед Страффордом предстала точь то, чего женская версия. Крупная, темноволосая, улыбчивая, и обладающая мягким голосом. Он представился, она вытерла ладонь о фартук и протянула ее ему через стойку. Он пожал ее. Кожа ее оказалась, на удивление, гладкой. Несмотря на приветливую улыбку, от него не укрылась, как педантично она оценивает его внешний вид. В эти края редко заносила незнакомцев. «Лютая ночь, — сказала она, — и холодная, кошку на улицу не выгонишь. Ваш ужин уже почти готов, — добавила она. «Ну а что вы будете пить?» Этот вопрос всегда ставил Страффорда в затруднительное положение. Хоть он и пытался, но за прошедшие годы ему так и не удалось привыкнуть ни к горечи перебродившего зерна, ни к кислятине гнилого винограда. Это несостоятельность, а иначе не назовешь, и приводила его к разногласиям с соотечественниками. Более того, из-за этого свойства он пробуждал в людях некоторое подозрение, а в определенных кругах даже явное недоверие. После многих лет упорных экспериментов, всякий раз неизменно неприятных и зачастую кончавшихся рвотой, он остановился на виске с белым лимонадом. Эту смесь его желудок оказался способен переварить почти без труда. Она чем-то напоминала прохладительные напитки из его детства, несмотря на грековатый привкус, который он приучился не замечать. Сделав сейчас свой всегдашний заказ, для этого потребовалось внушительно повысить голос и по-мужски прочистить горло, он приготовился к привычному в подобных случаях недоуменному взгляду и тихому презрительному смешку. Однако миссис Рек оказалась весьма любезной натурой, налила ему требуемый напиток и поставила перед ним без всяких признаков пренебрежения. Должно быть, Страффорд оставил дверь не запертой, потому что теперь она распахнулась без сопротивления, и в помещение вошел толстый черный пес с короткими лапами и седой мордой. Не обращая внимания на окружающую обстановку, он размеренным шагом направился к задней части бара. Миссис Рек обратилась к животному громким голосом: Эй, ты там, ничего не хочешь мне сказать, мистер Барни? Пес устремил на нее злобный взгляд. Благодаря седым усам и разочарованному взору, он напоминал сутулого и призимистого старика с вспыльчивым характером, а затем потрусил дальше, демонстрируя им обоим свой широкий зад. Миссис Рек посмотрела на Страффорда и покачала головой. «Думает, будто это заведение у него в собственности», — сказала она. «Как-то никто не удосужился объяснить ему, что он собака. Да и что тут объяснять, он ведь глухой, как пень». Страффорд сел на один из высоких табуретов и отпил из стакана. Ему было тепло. Виски казалось терпимым, атмосфера домашней. Несмотря на первоначальные опасения, возможно, он все-таки остановился в подходящем месте. Миссис Рек протирала стойку влажной тряпкой, оставляя на дереве серые разводы влаги и, между делом, говоря о том и о сём. Да, сноп был не только пивной, но и мясной лавкой, продуктовым магазином и скромных размеров гостиницей. «Раньше мы оказывали еще и ритуальные услуги, но Джо стал слишком стар и бросил это дело». Джо, как понял Страффорд, миссис Рек, звала своего мужа. Это неудивительно. Имя Джеремия звучало слишком уж громко, по-библейски. Он рассказал ей о сепухе, которая влетела в свет фар на дороге, и о том, что она его, конечно, напугала, но все же какое чудесное это было зрелище. Хозяйка заметила, какие же они свирепые дикие твари, эти совы. Она еще раз провела по стойке тряпкой. «Ужас, что там сделалось в доме-то!» — заметила она нарочито-небрежно, не глядя ему в глаза. Домом, как догадался Страффорд, местные жители обычно называли поместье Осборнов. «Да, ужас», — согласился он, глядя в свой стакан. «Бедный отец Том! Слышала, он упал с лестницы и сломал себе шею». Потому как она это сказала, было ясно, что услышанное несколько расходилось с версией событий, которой придерживалась сама хозяйка. «Да» сказал Страффорд без особого акцента. «Бедняга действительно получил травму шеи». Она смерила его взглядом. «Ну да, так говорят». На этом они решили более не касаться данного предмета. Он ужинал за маленьким столиком в углу комнаты, примыкающей к барной стойке. Днем эта комната представляла собой совмещенную бокалейную и мясную лавку. Мясной прилавок был аккуратно укрыт от посторонних глаз листом серого холста с предательски проступающими ржавыми пятнами крови по краям. На полках вдоль противоположной стены стояли банки с конфетами, жестяные коробки под стеклянными крышками с печеньем, крекерами и ломтиками фруктового кекса. Его обслуживала рыжеволосая девушка с широким лицом, сплошь усеянным веснушками. Когда она улыбалась, было видно, что у нее неправильный прикус. «А вы есть тот самый детектив?» — спросила она. «А здесь не принято ходить вокруг да около», — отметил он. Когда он сказал «да», она положила руку себе на бедро и внимательно оглядела его с дружелюбным недоверием. «Что-то не похоже». «Люди так мне и говорят». Она поставила перед ним тарелку с нарезанной говяжьей солониной, которая, как он обнаружил, потыкав вилкой и попробовав на вкус, была сочной и мягкой но при этом с приятно хрустящей текстурой. Сбоку примостились четыре крупные вареные картофельны, вылезшие из лопнувших мундиров, и капуста, зеленая и действительно похожая на капусту, в отличие от тушеной серой каши, которую обычно подают в подобных заведениях. Страффорд ощутил, что голоден сильнее, чем думал. «Как приятно!» — размышлял он, и как легко позволить себе отдаться старым, добрым, простым земным удовольствием. Это было все равно, что прислониться спиной к нагретому солнцем стогу сена. В соседний бар начали стекаться посетители. Он слышал их голоса и скрип ножек деревянных табуретов по кафельному полу. В сельской местности расписания порой проявляют изрядную гибкость, и сегодняшний вечер не стал исключением, даже несмотря на то, что в помещении находился сотрудник правоохранительных органов. К этому моменту в городке и за его пределами Явно не осталось никого, кто не знал бы, кто он такой и чем здесь занят. Легавый есть легавый, пусть даже и в костюме тройки. Миссис Рек, проводив его к столику, вернулась в бар, чтобы обслужить вновь прибывших. Теперь она нырнула обратно и спросила, готов ли он выпить еще. Страффорд покачал головой. Он сделал всего несколько глотков первой порции. Миссис Рек приподняла бровь. «Как насчет стаканчика Парелли? — спросила она с невозмутимым выражением лица. Ему захотелось иметь какой-нибудь предмет реквизита, за которым можно было бы спрятаться, даже если это будет всего лишь банальная книга. Он чувствовал себя незащищенным и был уверен, что, скорее всего, выглядит необычайно уныло, сидя здесь, тупо пережевывая пищу и бессмысленно глядя перед собой. «Ну почему ужинать в одиночестве так трудно?» Вскоре он, уже не в первый раз за сегодня, почувствовал, что за ним наблюдают. Оглянулся украдкой под предлогом изучения выцветшей копии прокламации независимости 1916 года, что висело высоко на стене за прилавком. Пожилой мужчина в засаленном и потертом костюме высунул голову из-за двери бара и покосился на него. Когда он увидел, что Страффорд его заметил, то отступил назад, отведя от дверного проема голову на черепашей шее. Девушка подошла и предложила ему добавки. «Можете заказать все, что пожелаете», — сказала она, бросив на него точно просчитанный взгляд из-под рыжей золотистой челки и закусив губу. Он поблагодарил ее и сказал, что в него больше не влезет. Она задержалась, стоя над ним и слегка покачивая бедрами. «Не обращайте внимания на Мэтти», — кивнула она в сторону двери. «Он у нас любопытный, как старая бабка». А, сообразил он, так это и есть Мэтти. Неужто вы о нем уже слышали? Слышал. Что ж, это впечатляет. А вас как зовут? Не возражаете, если я спрошу? Нсколько? Страфорд, через Р. Это ваше имя? Нет, улыбнулся он ей. А я Пэдди, представилась она. Он кивнул. Его собственное имя могло и подождать. Интересно, Пэдди, сказал он. «Могу ли я попросить у вас стакан воды?» Она взяла стопку, наполнила ее и поставила обратно на стол. «Вот, держите», — сказала она. досмотрите «Да как бы она не ударила вам в голову!» И подмигнула. Было уже поздно, но детектив еще не был готов подняться к себе в номер. От выпивки загудела в висках. Он встал, толкнул дверь и вернулся в бар. Старик, шпионивший за ним, сидел на высоком табурете с бутылкой Портера «Гиннес», содержимое которой он перелил в стакан, стоящий у его локтя. Он был длинным, тощим и как будто полностью состоял из острых локтей и костлявых коленей. Вся нижняя половина его лица, вокруг рта, лишенного зубов, словно проваливалась внутрь черепа. Он кивнул Страфарду, как будто никогда раньше его не видел. Инспектор указал на пустую бутылку Гиннеса, бока которой усеивали прожилки желтой пены. «Еще одну такую же?» «Не стоит», — сказал Мэтти. «А по помаликой можно». Страффорд подал знак миссис Рек и заказал полстакана виски. Она отмерила нужное количество напитка и поставила стакан на стойку. «Держи, Мэтти Морен, что, привалило тебе сегодня счастье-то?» Она обернулась к Страффорду. «Вы там поосторожнее с этим типом». Он готов хоть всю ночь пить, если за чужой счет. Слоенте, ваше здоровье! провозгласил Мэтти, наклоняя стакан в сторону Страффорда. Сами-то вы что, ничего не будете? Возможно, через некоторое время. За столом под одним из маленьких квадратных окошек сидели еще два посетителя крупные краснолицые мужчины с выгревшими ресницами и ручищами, похожими на карака Они тоже сдержанно кивнули новичку а затем вернулись к своим напиткам. Появился Джереми Эрек и занял место жены за стойкой. «Ага, так вам все-таки удалось до нас добраться», — сказал он Страфорду. «Могу ли я предложить вам приветственный бокал? Мне доложили, что вы любитель виски с лимонадом». «Нет, спасибо», — отказался Страфорд. «Я только что поужинал». Он огляделся. «Кто-то отнес мою сумку в комнату?» «И правда. Надеюсь, вы уже видели ваш номер». «Еще нет», — сказал Страффорд. «Уверен, условия там вполне достойны». Он снова оглядел стойку, чувствуя себя растерянным. Насколько менее неловко было бы, если б только он был выпивохой. Мэтти наблюдал за ним краем глаза. Он отхлебнул виски и с благодарностью смаковал его во рту, вяло шевеля провалившимися губами. Страффорду эта манера напомнила полковника Осборна — и то, как он дергал челюстью в сторону, словно пережевывая что-то эластичное. Рек, стоящий за стойкой, насухо протирал пивной бокал и декламировал про себя тоном псалмопевца. — Ты защищал, Господи, дело души моей, искуплял жизнь мою. — Слыхал я бедного отца Тома, увезли в Дублин, — сказал Мэтти, не обращаясь ни к кому конкретно. Рек взглянул на Страффорда и подмигнул. — Нет ничего такого, чего не знал бы Мэтти, — сказал он. «Не так ли, Мэтти? Надо бы назначить тебя городским глашатаем!» Мэтти пропустил это саркастическое замечание мимо ушей. «Да», — продолжал он, — «увезли на карете скорой помощи!» Он шмыгнул носом. «Похоже, чего-то ему тут, внизу, не хватало!» Миссис Рек нырнула обратно под сводчатый проход, вытирая руки о фартук. «Мэтти Моран!» — сказала она. «Вставь себе уже зубы ради всего святого!» «Смотреть на тебя просто сил нет! Знаешь, на что твой рот без них похож? На куриную жопку!» Страффорд услышал со стороны, как заказывает еще виски. Он знал, что утром пожалеет об этом, но его это не волновало. На этот раз он даже отказался от лимонада. Мэти достал из кармана набор желто-розовых зубных протезов и вставил их в рот. Особых изменений в его внешний вид они не внесли. Джереми Орек принялся наливать страфарду, но тут дверь открылась и ворвался поток снега. А следом за ним появился невысокий проворный мужчина в овчином тулупе, блестящих черных перчатках и мягкой фетровой шляпе трильби, низко надвинутой на один глаз. Все обернулись и уставились на него, но он не обратил на их взгляды никакого внимания. Снял перчатки палец за пальцем и отряхнул поля шляпы от налипших хлопьев снега. «Ну и ночка!» — выдохнул он. Остановился у стойки и расстегнул тулуп. Под ним оказался двубортный костюм, который, по мнению Страффорда, был излишне хорошо скроен, и полковой галстук с жемчужной булавкой. Мужчине уже исполнилось чуть за сорок, но он явно воображал, будто выглядит намного моложе. Возможно, он был солдатом или вернувшимся на родину колонистом, или и тем другим. На скептический взгляд Страффорда на сцену вышел еще один актер, причем играющий столь же неубедительно. «Черт бы побрал эту погоду!» — воскликнул он и ухмыльнулся, обнажив мелкие белые зубы, блеск которых усилил общее впечатление беззлобной и шутливой жуликоватости. «Добрый вечер, Рек!» «Добрый вечер, мистер Харбисон! Что на этот раз?» Жена Река взглянула на вновь прибывшего и нырнула обратно под свод. «Думаю, горячего виски!» — сказал Харбисон, энергично потирая руки. «Бушмиллс с долькой лимона и щедрой горстью гвоздики!» Теперь он заметил Страффорда, стоящего у другого конца стойки и теребящего в руках свой стакан виски, и дружественно кивнул ему. «Это надо полагать», — подумал Страффорд, брат миссис Осборн, тот самый Фредди Харбисон, за которого доктор Хафнер принял его утром, тот самый, которому, если верить доктору, запретили посещать Болиглас-хаус. И правда, все с головы до пят выдавало в нем паршивую овцу. Теперь тот внимательнее приглядывался к Страффорду, живо отмечая отличительные знаки своего племени. Хороший, но потертый костюм, золотую цепочку от часов, галстук с узким узлом. «Как же легко определить подобного себе», — мрачно подумал инспектор. Несмотря на все различия, они оба принадлежали к одному и тому же совершенно обособленному классу. Рек поставил на стойку горячий пунш, и Харбисон проглотил добрую половину за один присест. «Ух, ровно то, что надо!» — заявил он, встряхнувшись по-собаче в своем просторном тулупе. Осушил остаток напитка тремя быстрыми глотками и со звоном поставил стакан на место. «Еще разок того же самого, хозяин!» — потребовал он, вновь потирая руки. «В такую ночку не стоит жалеть антифриза!» Он еще раз взглянул на Страффорда и двинулся вдоль стойки, пройдя мимо Мэтти морона словно мимо пустого места. «Не возражаете, если я подсяду?» — обратился он к инспектору. «Я догадываюсь, кто вы такой». Он указал на стакан Страффорда. «Осилите еще?» «Нет, спасибо», — сказал Страффорд, катая донышко стакана по стойке. «Это последняя рюмочка на сон грядущий». Два фермера у окна перешептывались и поглядывали в сторону Харбисона. Один из них усмехнулся. На них Харбисон обращал не больше внимания, чем на Мэтти Моррена или кого-либо еще в баре, за исключением детектива. Рек принес ему вторую порцию, и он чокнулся стаканом с краем стакана Страффорда. «Как я догадываюсь, вы, по всей вероятности, тот самый детектив», — сказал он. «Слышал я о кончине нашего патера. Наделала большой переполох по всему графству только и разговоров, что об этом». Он сделал глоток все присутствующие переглянулись насколько я слышал его убили произнес харбисон намеренно громко что ж рано или поздно это обязательно должно было случиться допрыгался козлик убийство вы уже поймали да